Проколол весной ему Герфанхас, приблудница, шила муха. Жаль, что печень тогда не проколол. Напрягся всем телом Фанхас, выдавил такие из себя слова к другому своему телохранителю. «Помоги глупцу этому! Видишь, сатана помрачает ему разум, хочет душой его завладеть. Не дай ему безумным отойти в иной мир. Укороти его время, но..." Ну! Маленькая ручка Фанхаса зашарила, засуетилась у себя за поясом, протянула другому телохранителю тонкий, как прут, нож. Когда труп бегавшего за святую занавеску раба опустился к ногам Гера Фанхаса, вздохнул Гер Фанхас. Сказал убийце телохранителю громко, «Так-то вот». «Ты, убийца...» Не слишком разорил меня тем, что прикончил сумасшедшего. Однако деньги надо беречь. Напомни мне, чтобы я непременно получил цену этого убиенного тобой желтористых. Я надеюсь, что если по совести, то они две цены за моего телохранителя должны дать, раз уж такое сумасшествие из-за них с ним вышло. Герфанхас еще раз вздохнул и, тяжело повернув на маленьких ножках свою грузную тушу, сам потащил ее к выходу. Убийца же бросил кинжал с тонким лезвием на пол храма, схватил за ногу труп своего товарища и поволок его за светлым тамом. На белый деревянный пол сочился тонкий кровавый след. След сливался, переплетался с такими же, но уже давно потемневшими следами, оставшимися от жертвования непорочных агнцев. Этот след теперь словно напоминал, что сегодня на жертвенного Агнца никто не разорился. Герфан Хас сел в идее из храма в носилки. К городу подступала полночь, но темноты не было. Похоже, было, что разорили сегодня люди все склады на свечном базаре, потому что где только не теплились огоньки. Прилепленные к домам горели восковые фигурки и беспорядочно двигались факелы, трещали дымя деревянные башни, набитые хворостом и паклей. Носилки на плечах рабов раскачивали огромное тело светлого тама уже на наклавном мосту. По мосту слуги тащили, посадив в плетеные корзины, хмельных богатых хозяек. Иные из тех, кого некому было подобрать, просто валялись на мосту, и насильщики вынуждены были переступать через них. Несколько женщин в красных кожаных шароварах образовали вокруг носилок фанхаса хоровод и бессвязно пытались что-то пропеть. Хотя, по традиции, в красных кожаных шароварах ходили доступные женщины, Но было похоже, что сейчас в этом наряде не стеснялись щеголять многие. Мужчины обнимались что-то мыча, и разорванные пестрые халаты соседствовали с такими же порванными и испачканными белыми рубахами. Рядом были мусульмане, христиане, язычники, верующие в неизреченного Бога. «Ах, сыновья города!» — с удовлетворением отметил Фанхас. Все теперь равны, все хазары, как в арбузном доме, который хоть и носит имя свое по арбузу, но рядом укладывают в себя все плоды. Панхас улыбнулся. Сколько пришлось ему в свое время выдержать столкновений, когда он добивался от блудницы Академии постановления о богопритворности кабацких заведений. А все-таки он закрыл кабаки, и вот результат. Доход Герфанхаса, заранее прибравшего винный базар, к рукам растет. Прежде пьяницы сидели по габакам, да и там кабачки, боясь не получить с пьяных деньги или проклятие от мул, если те заметят, что из кабаков вываливается пьяные, особо пить никому не давали. Теперь вино закупают на базаре прямо бочками с утра, и с утра пьет прямо из бочек весь город. И главное, бунтов никаких. Вон сегодня купцы отцы города в смятении, царь в страхе, а пьянь на улицах лапзается. Пожалуй, если так дальше бы шло, то можно было и арсив с башни в реку сбросить. Чего зря на стражников государственные деньги расходовать? Богачи? Так пусть себе телохранителей сами нанимают. А пьянь? Да пусть и дальше спьянул обзайца. Он, Фанхас, готов даже и с утра от себя пару-другую бочек выставить. Гер Герфанхас откинулся на подушках. Носилки на плечах рабов раскачивались смертно, как люлька, толкаемая материнской ногой. Герфанхас любил носилки и всегда торопился забиться в них, когда у него возникали неприятности и ему хотелось забыться. Может быть, это было с ним потому, что покачивание носилок напоминало ему его детство в кочевничьей юрте на колесах. Он прикрыл глаза. Припавшие из белого храма ценности не давали ему успокоения. Неужели Серах переправила их уже куда-то? Или их не было, а ему не с нужным об этом сказать? «Нет, не станет козел бараном, сколь не завивай ему рога. Не допустит корова в свое стадо козла, сколько не растолстею». Герфанхас вдруг припомнил верного своего человека из желториздых, который когда-то предупредил его. «Не ходи, фахбука, так тогда еще звали будущего Герафанхаса, в наш храм. Зачем он тебе?» Небо синее над собой потеряешь, а потолок, деревянный тот, что в белом храме не обретешь, кто в куда доверится. Увы, нету давно у Гера Фанхаса того верного человека среди желторизных. Посчитал тогда Бока, силач, пахбука того верного своего человека за завистника и вместе с именем своим и старого друга отдал. А вот сейчас ясно, что зря отдал. Тогда утопили желторизны этого человека, а сейчас как бы он Фанхасу помог, глазами бы его в белом храме был и не чувствовал бы тогда себя светлый там постоянно, будто он весной среди бела дня в воде сидит, только вымылся да еще вымытую одежду разослал, а яснее говоря, не гляделся бы по понятиям кочевникам охальником которого не небо за насмешку только и остается, как ударить молнией. Не дождался дождя для всей степи. Один захотел вымыться, вот, мол, получай. А ведь правда, один тогда захотел фахбука впереди всех золотом умыться, в золоте искупаться. Маленькая рука светлого тама забеспокоилась, нашла в занавесках щель, Через нее щель его рта выдавила, стойте, рабы, стойте, не качайте больше насилки. Или нет? Бегите, бегите к Иосифову, дворцу. Больше Фанхас уже не задергивал занавесок. В носилках он лихорадочно думал о ценностях. Неужели его единоверцы, не дожидаясь исхода, решили тихо смыться? — А, нет, мои золотые, вы теперь не сделаете меня снова фахбукой, которого можно бросить под синим небом дожидаться молнии из стороны Рус. Ежели даже на вашем челне, на котором вы собрались, отгрести от этого берега, нет так много места, и вы думаете, кого оставить, то не меня. — Вы что, решили, что я уже упустил свой случай? — Писано... Я видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и неразумным богатство, и не у искусных благорасположения, но время и случай для всех. Так вот, я поставил на неизреченного Бога, как на откровение случая. Я понял это откровение и поймал свой случай. Я схватил случай за гриву. Я был бока селач среди черного табуна, но я сообразил, что белому табуну забредшему на реку нужно несколько скакунов иных мастей, чтобы не распугать молочных кобылиц. А теперь, когда я втерся в белый табун, я уж от него не отстану. Так злился Фанхас, а сам засомневался. А может быть, напротив, ему сейчас-то и самое время отстать? Вот он слышал, что иные из купцов, что прежде в неизреченного верили, теперь в христианский храм уже похаживают, а сам Иосиф так между тремя богами и разрывается. В пятницу, в мечеть, в субботу в белый храм, в воскресенье в церковь. Уж не присматривается ли давно Иосиф как рыба, где глубже окажется? и впервые пожалел светлый там о родном синем небе, желтом солнце и зеленой степи. Впрочем, и сам он замечал за иными, что те начинают жалеть родном только тогда, когда на чужих харчах несолоно похлебают. Чего ему надо было? Но был он в юности просто фахбука. «Веселый фахбука, смелый фахбука, сильный фахбука! Боко! а глобля дышла силач фахбука!» Он и тогда уже был до того тяжел, что когда, перенося ногу через лошадиный круп, вставал в стремя, конь его, хоть и был приземист и мощен, покачивался. И тогда собирались многие в городе поглазеть, как трутся шары сала друг о друга, те, что составляли фахбуку. Однако девушки, было же такое, любили сами целовать его толстые щеки и густые, и мохнатые, и тогда никого не пугавшие брови. Девушки запросто подходили к общему любимцу фаху буки и сами целовали его. И почему-то никому в толпе не приходило в голову, что этакой распущенностью девушки могут покрыть себя позором, обесчестить своих отцов, ведь это же они не какого-нибудь простоволосого, а фаха Буку, народного любимца, целовали. А если собирались за хлебным набизом мужчины, то и тут непременным украшением веселого сборища был фах Бука. Не он сам, так хотя бы анекдот про него. не всегда добрый анекдот, потому что грязь к фахбуковым шарам как-то не прилипала. Казалось, что само небо выбрало его на добрые поступки. И сам фахбука тогда приговаривал, на отрез отказываясь зарывать в землю, добытую в походе добычу. Те, кто сейчас усердствует, лишены доли разума, так как между землей и зарытым кладом нет разницы. Поскольку при наступлении смертного часа сокровища не приносят пользы, и с того света возвратиться за ними невозможно, то я свои сокровища буду хранить в сердце и все, что в наличности, отдаю нуждающимся, чтобы прославить свое доброе имя. Вот как он прежде говорил.